Глава двадцать ч е т в р т Встреча была назначена в о т д е л е н и и ФБР в Талахасси В д е с я т минутах хода от офиса КПДС Инспектор, неулыбчивый служак по фамилии Луна В ту минуту, когда Лэйс и Гейсмар уселись за его широкий стол Заподозрил, что предстоит важный разговор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 Мафия Каракатис, превратившаяся потом в береговую мафию, известна нам давно. Думаю, вы знаете ее историю. Мелкая банда с тяжелым прошлым, здесь, во Флориде, она ничем не отличилась. Лет 20 назад некоего Дункана поймали рядом с Уинтерхевен за рулем грузовика с полным кузовом марихуаны. Управление по борьбе с наркотиками з а п о д о з р и л о что он работает на организованную группу, скорее всего, на ту же береговую мафию. Но так ничего и не доказало, потому что Дункан молчал и отказывался от всякого сотрудничества. Он отбыл большой срок и вышел условно-досрочно три года назад. Так ни словечко и не сказал. Собственно, это всё. На человека по имени Вон Дюбоз мы ровно ничего не имеем. «Для нас никакой береговой мафии не существует», — добавил Луна. «Мы сейчас сосредоточены на известных структурах — Аль-Каиде». наркоторговцах и других славных парнях. «У нас есть информатор, чьи слова мы, скрепя сердце, сочли правдивыми. Он бывший адвокат, отбывший тюремный срок», — сказала л э й с и «Похоже, он знает, где зарыты трупы». «В переносном смысле, конечно. Он уверен, что существует организованная банда, подчиняющаяся д ю б о з у «Этот осведомитель вышел на нас два месяца назад». «Вы говорите о Греге Майерсе?» — спросил Пачеку. «Да, этим именем подписана исковая жалоба, которую я передала вам вчера. Но это имя не настоящее. По утверждениям Майерса, много лет назад Вона Дюбоза и его брата подстрелили на юге Флориды конкуренты-наркоторговцы. Брат умер, Вон выжил. Вам об этом ничего не известно?» Пачеку покачал головой. «Ничего».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 «Это много денег, идущих, в частности, в карман судьи Макдовер». «Судья берёт деньги?» — переспросил Луна. «Майерс пишет, что да». «Чего ради они отдают ей деньги?» «Исковая ж а л о б ы это наш первый предъявляемый вам документ. А вот второй». Гейсмар протянул ФБРовцам несколько копий, а Лэйси продолжила. Это подробная информация под Топоколом, их землям, федеральному статусу, попыткам построить казино. В этой связи произошло минимум два убийства, по обвинению в которых некий Джуниор Мейс был приговорен к смертной казни и до сих пор ждет приведения приговора в исполнение в тюрьме Старка. Не откажитесь потратить несколько минут на ознакомление. ФБРовцы уже приступили к неспешному у чтению про себя.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 Наш третий комплект документов — подробная история строительства казино и платной дороги и связанных с ними судебных тяжб. При сообщничестве судьи д ю б о с мог убрать со своего пути любую помеху. В 2000 году казино Трэжер Ки открылось. Гейсмор предъявил третий комплект. Хотите, чтобы мы это сейчас прочли? — спросил Луна. Да. Хорошо. Не желаете пока кофе? «С удовольствием, спасибо». Хам вскочил и выбежал в приемную. Появился кофе. Не в бумажных стаканчиках, а в настоящих чашках. Луна и п о ч е к у было не до него. Они углубились в чтении. п о ч е к у дочитал первым, но не стал мешать своему боссу. Он делал пометки на полях и ждал. Луна опустил свою копию и сказал. «Один вопрос».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 «Сомневаюсь, что он один придерживался этой версии», — с усмешкой бросил Пачеку. Ответом были улыбки, но не смех. Луна взглянул на часы, на б у м а г е перед г е й с м е р о м и спросил. л э много у вас еще таких комплектов?» «Не очень», — успокоил его г е й с м е р «Пришло время познакомить вас с судьей», — объявила Лейси. Гейсмар привычным жестом пустил по столу бумаги. Сначала е е фотографии п е р е д о д н и м из е е кондо в р э д б и т р а н Почеку взглянул на фотографии и заметил: "Она явно не позирует фотографу. Кто это снял?" "Мы не знаем", ответила л э й с и "У Грега Майерса есть собственный источник, и имя этого человека нам неизвестно, так как его не знает сам Майерс. Они общаются через посредника". Хан недоверчиво фыркнул. "Согласна. История запутанна". проговорила Лэйси, глядя на него. Но постепенно все встанет на свои места. Вернемся к документам. Тут кое-какая информация о Макдовер. у Не густо, потому что она не любит привлекать к себе внимание. Ее партнер по преступлению, или один из партнеров, адвокат по доверительному управлению недвижимостью из Мобила по имени Филлис Турбан. Ее фотография взята из документов местной к о л л е г и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 «Четвёртый комплект документов, самый скромный. График нашего вовлечения в это дело». Гейсмар предложил для прочтения очередные бумаги. ФБРовцы внимательно прочли и их. «Как МакДоувер отреагировал на предъявленный иск?» — спросил Пачеко. «Владнокровно», — сообщила Лэйси. «Разумеется, всё отрицало».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 отозвалась Лэйси. «Не сомневаюсь, что вы знаете о гибели нашего коллеги Хьюга х е т ч а в автокатастрофе в Индейской резервации». ФБРовцы скорбно покивали. «Эта авария произошла с моей машиной. Я ее вела. Я закрываю голову платком, потому что в больнице мне ее обрили. Она вся в ранах, мне наложили кучу швов. Было сотрясение мозга, но в целом мне повезло». «Я плохо помню, как все было, но постепенно память возвращается. Мой друг и коллега погиб на месте, и его смерть была не случайной. Мы уверены, что это убийство». Переданные г е й с м е р о м копии были приняты с еще большим вниманием. Это были фотографии Приуса, додж-рама и м е с т о происшествия, пересказы разговоров с констеблем,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 По словам Майерса, сомневаться в которых у них не было оснований, представители властей никогда не совались в казино с вопросами. КПДС п е р в ы й н а р у ш и л это правило, и Дюбос не замедлил с реакцией. Зная г р а н и ц ы юрисдикции КПДС как структуры, проводящей р а с с л е д о в а н и я он верно заключил, что сама она не может и не станет предпринимать активных действий против преступников. Испуга должно было хватить, чтобы КПДС спрятала голову в песок. «Вау!» — протянул п о ч е к у кладя бумаги на стол. «Как я погляжу, нас страусов и совсем не похоже». «Погиб наш друг», — сказала Лейси. «Мы не отступимся». «При этом», — вмешался Майкл, «мы не располагаем возможностями и полномочиями расследовать факты коррупции, потому мы и обратились к вам». Луна перестал скрывать, что утомлен или разочарован. «Не знаю», — бросил он, — «это грозит вырасти в огромное дело». В отличие от сомневающегося Луна, п о ч е к у как будто был исполнен оптимизм. «Настоящий а небоскреб», — подхватила надобрительно, улыбаясь Лейси. «Так и есть», — согласилась она, — «нам на такое не вскарабкаться. Расследование организованной преступности не наш хлеб. Наш мир — оступившиеся с у д ь и наделавшие глупостей». Они совершают этические ошибки, но редко нарушают законы. Такого, как тут, мы еще не видели». Луна отодвинул накопившуюся у него стопку бумаг и сыпил пальцы за затылком. «Согласен, вы не коп, но все равно расследователь. Вы занимаетесь этим уже несколько недель. Представьте себя на нашем месте, мисс Штольц. Как бы вы действовали?»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 «Невозможно поверить, что преступники д о я т казино, а он ни при чём». «Вернёмся к телефонам», — предложил п а ч е к о «Вы уверены, что они их не взломают?» «Не взломают», — заверил его Майкл. «Это служебные телефоны, собственность штата. Вдобавок к пятизначному секретному коду там использован шифр. Наши айтишники голову дают на отсечение, что взлом невозможен». «Взломать можно что угодно».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 Он побывал здесь, в Талахассе, две недели назад, чтобы навестить меня и справиться о моем здоровье. Все его старые телефоны лежат на дне морском. У него целый запас одноразовых дешевок». «А ваш iPad?» — поинтересовался п о ч е к у «Там нет ничего, что могло бы им помочь. Все только личное». Луна-то двинулся от стола вместе со стулом и поднялся, чтобы размять ноги. «Хан!» — позвал он. Хан, уставаясь на своём месте, покачал головой. Ему определённо не терпелось внести свой вклад в обсуждение. «Возможно, он секретное оружие», — подумала л э й с и «Не знаю», — произнёс он. «Ну, бросаемый на это дело человек шесть наших агентов. Какой будет результат? Денежки утекают на иностранные счета, только их и видели. д а е н и ю казино конец, индейцы трепещут перед дюбозом и дружно молчат».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 п о ч е к у Пачеку был такой вид, б у т о н наоборот, готов хоть сейчас, вооружившись значком, приступить к допросу свидетелей. По виду Хана нельзя было сказать ровным счетом ничего. Лэйси собрала свои бумаги в аккуратную стопку. Встреча завершилась. «Спасибо, что выслушали», — произнесла она. «Спасибо за уделенное нам время. Мы продолжим расследование, ожидая вашего ответа».